Целение тоже не так просто разрешается. Целитель должен быть определенно нравственным человеком и не предаваться никаким излишествам, ибо он передает свою энергию, и, конечно, желательно получить энергию незараженную. Лечить можно все нервные и некоторые воспалительные процессы, но там, где необходима хирургическая помощь, поле действия должно быть предоставлено прежде всего хирургам. А карме больного можно меньше заботиться, и бакарма космического срока жизни субъекта в большинстве случаев настолько предопределена, что этот срок не поддается изменению. Иногда некоторое отложение срока возможно, но на кратчайший срок. Вы правы, что излишек отрицаний и парицаний не полезен. Сознание и психология людей настолько разнятся. что иногда приходится применять совершенно противоположные методы для успешного воздействия. Руководить людьми очень трудно и ответственно. Пусть первым правилом будет как можно меньше насиловать их болью, их сознания. Пусть подходят своим путем. Ошибки в начале неизбежны, но главное не запугивайте никакими трудностями.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 и войдем в ритм жизни истинного бессмертия и труда и познания нескончаемых. Теперь о Катрин и Инге. Катрин уже улетела обратно в Америку. Инге осталась в Швейцарии. Сестра ее Дора чувствует себя не очень крепкой. Катрин вернется обратно к нам, ибо имеет особое поручение в связи с будущим построением научной станции. Когда это удастся, трудно сказать, судя по ближайшим обстоятельствам. Мы ее очень оценили и полюбили. Много в ней великодушие и незлобивости. Она будет сотрудничать со Светиком и его женой, надеюсь повидать Инги перед нашим отъездом. Когда это будет, точно еще нельзя сказать. Между прочим, к нам еще очень трудно добираться. Приходится ехать, меняя маленький джип. Большие не ходят. Ити две мили пешком, карабкаясь в гору, и лезть по бамбуковой лестнице семьдесят пять ступеней, пределенной к ответной скале, уже несколько путников свергло с этой лестницы. Один миссионер, кажется, американец, провалился в пролет и сломал ногу. Конечно, надеемся, что к концу года дорога немного улучшится. Не знаю, как доберется Святослав, хотел приехать в октябре. Сегодня возвращается из Калькутты принц Петр Греческий. И, конечно, даст нам все точные данные о состоянии дорог. Он женат на русской, живет по соседству с нами, и мы видимся почти ежедневно. Мы знали их раньше. Люди милые и много видевшие и испытавшие. Так что мое уединение здесь нарушено, может быть, к лучшему. Надо привыкать к людям и разным аурам, но иногда ужасно тяжко. Жизнь здесь протекает тихо и без острых политических уклонов, Но мы ими и не интересуемся, ибо знаем всю эфемерность происходящего. Неожиданное входит в жизнь и меняет все земные решения. Можно существовать только мыслями, а надземном единый якорь — великое сердце солнечного иерарха. Шестое октября пятидесятого года. Калимпонг. Родные и любимые мои. имею ваше письмо от двадцать девятого сентября. Послала вам воздушной почтой два пакета просмотренных мною параграфов общиной. Отослала все, что имела. Насколько могу судить, при моем малом знании английского языка перевод очень неплох. Зиночку смущает фраза в параграфе пятьдесят седьмом: разве были лучшие времена? Фраза эта правильна, ибо если мы проследим развитие человеческого сознания, хотя бы в течение нашей христианской эпохи, мы должны будем признать, что лучших времен не было. Первые века обозначались страшными жестокостями и разрушениями неоценимых культурных достижений. Темнота и нетерпимость средневековья превзошла эти ужасы. Также и последующая ограниченность мышления, подавленность свободы мысли. И существование всякими новыми режимами были не менее удушающими. Но сейчас сознание масс все же много поднялось, и умственное развитие отдельных единиц человечества достигло больших высот. Кроме того, и массовый быт, и обиход значительно облегчен по сравнению с прошлыми веками. Но наша опасность и ужас в том, что все происходящее принимают уже планетарные размеры, а не локализуется однойю местностью или страною, как бывало раньше, и люди, прикоснувшись к тончайшим энергиям без понимания всей грозной мощи их, без осознания своей планетарной даже космической ответственности, устремились использовать их на разрушение, не ведая, что невежественные отношения и манипуляции с этими энергиями могут унести не только общий домик, но осудить их самих и всех. несчастных землян, на тяжкое междупланетное существование в атмосфере или в мирах, мало приспособленных к их оболочкам. Прежде чем разрушать старый дом, следовало бы озаботиться при искании нового. А где этот новый, даже если бы такой домик, где-то уж поджидал новых постоятельств, постояльцев, то все ли смогут поместиться на нем? Не окажется ли он для некоторых... неприемлемым и окружение его невыносимым. Рыбы могут жить только в воде, в данном случае многие могут оказаться такими рыбами, выброшенными на песчаный берег. Огонь пространства вызванный в проявлении бесподходящих приемников сжигает все. Перспектива не веселая, но будем надеяться, что силы космические остановят и утвердят противодействие.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 тогда как создавающая часть его уявлена на страстном астрокизме и как алхимики Средневековья загнана в своеобразное подполье. Наши метеорологи утверждают, что большой сдвиг уже произошел в мире, сдвиг магнитного полюса. явимся свидетелями последствий грозных. От середины ноября воздержитесь от поездок в глубь страны, оставайтесь в ваших пределах. Дедлей не должен оявляться на поездах. Могут быть наводнения. Указано хранить космическое спокойствие и бодрое мужество перед грядущими событиями. Это самое важное. В книгах учения часто упоминается «спокойствие», ибо оно мало по понятно. Привожу строки из надземного. Для ничтожеств в спокойствии есть бездумие, безволие. И без различия, но для сильных оно будет высшим напряжением, в нем скажется расширение сознания, мудрость и мужество. Таким образом, спокойствие есть выявление великого потенциала. К нему нужно готовиться. Вот и готовьтесь, родные, отметем всякий страх, уныние, и бодро в мужестве ожидания нового мира устремимся путем предуказанным. В грядущие грозные дни скажем... Да будет воля твоя! Этим днем владеет величайший век майтрейи, владыки сострадания, век матери мира, завещан человечеству. И ее звезда поднимется скоро над горизонтом. Не упустим ее появления. Молния расщелчет мрачную завесу, вихри разнесут тучи, ослепительное солнце воссияет над нашей землей. Так заповедано. Так видела я. Верю в космическую целесообразность, иначе говоря, космическую справедливость, и живу часом будущим. Живу радостью, что подходит время, когда узнавание надземного будет реальную наукою. Беседуйте чаще, родные, о тех великих переменах, которые произойдут в сознании людей, когда приоткроется завеса, отделяющая нас из... От мира надземного, когда люди смогут получить наглядные доказательства о надземной жизни путем особой телевизии. Рекорды Акаши станут доступны чтению при особых космических условиях и при утончении человеческого организма. Нужно кончать. Надеюсь, письмо уйдет еще сегодня. Сердечный привет Софье Михайловне. Итак, мои родные, держитесь вместе дружно, любовно помогайте друг другу, ни на секунду не сомневайтесь во всем сказанном. И предуказанным мозаика жизни и событий складывается мощной рукой, и каждый камешек найдет в себе лучшее приложение. всей силой и сердцем устремитесь к выполнению малейших указаний. Единение нужно как никогда.